Пятая глава. Не спеша собирала вещи. До отъезда времени ещё в обрез, но я решила начать сейчас, чтобы не суетиться в последний момент. Даже представить не могла, сколько у меня вещей, и половину не смогу с собой взять. Да и смысл, всё равно ничего из этого не ношу. Да, я решила уехать. Вернее, мне предложила контракт одна немалоизвестная компания в Испании. Это решение далось с трудом. Но как можно начать новую жизнь, если болезненные прошлое то и дело стучится в дверь? Конечно, глупо надеяться, что расстояние притупит чувства. Зато там я буду знать, что нигде не столкнусь случайно с Артёмом. И если прижмёт, не кинусь к нему в объятия. Это сложное, но взвешенное решение. Наверное, иначе никак. После того, как Тёма снова появился в моей жизни, с ним появилась несбыточная надежда. Я понимаю, что после того, что произошло, не смогу быть с Артёмом. И дело даже не в прощении и не в доверии, а в том, что я видела его чувства к другой. Мне тяжело это признать, но тешить себя иллюзиями не хочу. Поживу в Испании, успокоюсь, смирюсь окончательно. Возможно, через несколько лет и чувства остынут. Тогда, возможно, вернусь домой. Сегодняшняя СМС Темы меня сбила с толку. Нужно встретиться, заеду завтра в час. Кому нужно? Мне не нужно. Я только все решила. Не нужно снова вызывать сомнения. Он, как всегда, в своем репертуаре. И ему нужно и плевать на обстоятельства других. Пусть весь мир подождет. Теперь время до завтра будет тянуться бесконечно долго. Почти всю ночь проворочалась, никак не могла уснуть. Терпеть не могу ждать. Не хочу сейчас забивать мысли ненужным. Ещё вчера всё было понятно. Я спокойно перебирала вещи, а сейчас в голове ковардак, как и в квартире. "Я слушаю тебя", сказала я Артёму, сев в машину и скрестив руки на груди. Как-то официально. Улыбнулся он. Господи, его улыбка пробирает до костей. Он редко улыбается, но когда делает это, я не могу оторвать глаз. Ты хотел встретиться? Думаю, для этого должна быть весомая причина, решила не поддаваться его обоянию. А если просто хотел увидеть тебя? Не катит. Сердце пропустило удар. Пожалуйста, не нужно играть со мной в эти игры. Нет состроила гримасу я. Хорошо, сдаюсь. Его лицо стало непроницаемое. Хочу попросить тебя об одолжении. Серьёзность его тона пугала меня. О каком одолжении? Помнишь, ты как-то просила меня съездить в детский дом. Каждое его слово давалось с трудом. Я поражённо замерла. Не просто просила, а уговаривала и не раз. Конечно, Тихо ответила я. Я, наконец, созрел. Хочу, чтобы ты поехала со мной. Удивлена ли я? Нет. Нет, я не удивлена. Я ошарашена. Офигеть можно. Что это с ним? Я... Я... Не против. Когда? Растерялась я. Сейчас. Артем завел машину, и мы тронулись с места. — Я... Я была настолько поражена, что не смогла ничего сказать. Он долго стоял неподвижно, словно боялся подняться на порог и открыть дверь в прошлое. Я молча стояла рядом, наблюдая за Артёмом, ощущала его борьбу с самим собой. Несмотря на то, что он уже взрослый мужчина, все же годы, проведённые здесь, оставили отпечаток в его памяти навсегда. Я была рада, что он наконец-то решил переступить эту черту. Сейчас передо мной был не сильный мужчина, а ребёнок, затаивший обиду. Мы прошли в здание. Тёма озирался по сторонам. Особо ничего не поменялось за столько лет, тихо произнёс он, словно сам себе. Только могу представить, сколько воспоминаний нахлынуло на него сейчас. Артём не решался войти в свою комнату. После него в неё так никого не поселили. Он медленно толкнул дверь, она со скрипом открылась. Тёма сделал несколько шагов и замер. Всё, что я могла сделать, это молча наблюдать за ним. Молчала, боясь нарушить его возникшую связь с прошлым. Я не вошла в комнату, наблюдала за ним в дверях. В моем сердце что-то щелкнуло и перевернулось. Я увидела Артема с другой стороны, раньше незнакомый мне. Привыкла видеть его сильным и непреклонным. А сейчас передо мной был открытый и уязвимый парень. Каждая смена эмоций читалась на его лице. Проскальзывала улыбка, то он хмурился, сводя брови. Казалось, любое слово может разрушить этот момент. Впервые за столько времени Тёма не закрывался от прошлого, а принял его. Находясь здесь, в своей старой комнате, где, возможно, прошли самые тяжёлые дни его жизни, он больше не прятался. Артём понял наконец, что его детство не влияет на будущее. Он больше никак не зависит от тех моментов. Тёма был тогда не слабым, больным ребёнком, а сильным, настойчивым мальчиком. И он не виноват в том, что произошло. «Спасибо», — тихо сказал Артем. «За что?» — удивилась я, закрывая дверцу машины, что поехала со мной. «А разве я могла иначе?» «Не знаю», — пожал он плечами. Завел машину, и мы оставили позади все плохое. «Я уезжаю». Не знаю, зачем сказала это. Моя очередная глупость. Надолго? Артём посмотрел мне в глаза. Душа свернулась калачиком и заскулила. Наверное. Возможно, навсегда. Очень тихо ответила. Тёма сжал руль. Я не хочу, чтобы ты уезжала. Он остановил машину. Мне стало тяжело дышать. Почему ты сейчас говоришь об этом? Мой голос дрогнул. Открыла дверь и выбежала на улицу. Ледяной ветер обжёг лицо. Вздохнула полной грудью. Вся боль, которую я усердно давила всё это время, захлестнула с новой силой, не давая моим лёгким нормально работать. Казалось, я задыхаюсь. Артём сзади сжал мои плечи. Я отпрянула, повернулась к нему лицом. "Зачем?" закричала я. "Зачем ты так со мной?" Я почти смирилась, что мы больше не вместе. "Алин, что?" Что, Алин? Ты сделал мне слишком больно, и после всего появился опять, весь такой хороший. Ты тогда хоть на секунду задумывался, каково мне было, что я чувствовала, видя тебя с ней? Даже после этого я не отвернулась от тебя. А ты эгоист. Говоришь сейчас, что не хочешь, чтобы я уезжала. Да я, чёрт возьми, бегу от тебя, чтобы больше не видеть тебя и не ощущать эти противоречивые желания прибить и обнять одновременно. Я задыхалась от крика и рыдания, не замечая, как снежинки облепили волосы и тают на моём лице, сливаясь со слезами. Я не могу простить твое предательство, не могу простить себя за то, что всё ещё люблю. Зачем ты так поступил со мной? Зачем? Тём, заклатила кулаками по его груди. Я потеряла самообладание. Впервые мой срыв произошёл у кого-то на глазах. Но просто больше не могла терпеть. Меня взрывало от счастья, хотелось кричать. Артём с силой прижал меня к себе, уткнувшись носом в мои влажные от снега волосы, сказал: "Прости, Алин. Прости меня."